Экскурсии по закоулкам организма человека демонстрируют всю сложность его организации. Неизбежно возникает вопрос, как такая сложная система регулируется. Эндокринная система. Существует два механизма управления — гуморальный и нервный. Термин «гуморальный» происходит от слова «гумор», что означает «сок», «жидкость». Регулирующее сигнальное вещество при этом распространяется по организму в составе его жидких сред — крови, лимфы и тканевой жидкости. Гуморальный механизм использует эндокринная и иммунная системы. Нервный механизм использует только нервная система. Проведение сигнала при этом обеспечивают специализированные клетки нейроны, а сам сигнал, пока бежит по нейрону, имеет электрическую природу. Однако на следующую клетку нейрон передает информацию с помощью химических посредников. Гуморальный механизм. Гуморальный механизм, древнее нервного, используется порой обычными клетками и даже одноклеточными организмами. С другой стороны, существует система, профессионально занимающаяся гуморальной регуляцией — эндокринная система. Ее составляют железы, специализирующиеся на выделении регуляторных веществ — гормонов, а также тканей, в состав которых входят отдельные секреторные клетки. Зачем нужны гормоны? По своей химической природе гормоны очень разнообразны. Большинство из них являются белками или их короткими фрагментами — пептидами. Есть гормоны, представляющие собой видоизмененные аминокислоты, составные части белков. Некоторые гормоны синтезируются из жиров. Для всех гормонов характерны общие черты, а именно, их единственной функцией является передача сигнала, и они никогда не являются ферментами, источниками энергии или строительным материалом, а также отходами жизнедеятельности клеток. Все гормоны имеют специфические рецепторы на клетках-мишенях. Рецепторы к гормонам представляют собой белковые молекулы, расположенные или на наружной клеточной мембране, или внутри клетки. Гормоны с высокой точностью узнают свои рецепторы, связываются с ними и запускают каскад химических реакций, изменяющих работу клеток. Гормоны способны влиять и на работу генов, усиливая или тормозя синтез определенных, кодируемых этими генами белков. Кто всем управляет? Большая группа эндокринных желез управляется из гипоталамуса, отдела промежуточного мозга, отвечающего за поддержание постоянства внутренней среды организма. В гипоталамусе можно обнаружить нейроны, которые способны синтезировать, а затем выделять из своих окончаний в кровь гормоны пептидной природы. Некоторые из этих гормонов при помощи особой капиллярной сети поступают в связанную с гипоталамусом эндокринную железу гипофиз. Под их влиянием передняя часть гипофиза выбрасывает в кровь гормоны, которые называют тропными. На следующем этапе эстафеты тропные гормоны взаимодействуют с периферическими эндокринными железами, стимулируя их работу. И, наконец, периферические железы вырабатывают гормоны прямого действия, влияющие на органы и ткани нашего тела. Описанная система называется гипоталамогипофизарной. В ряду гипоталамус, передний гипофиз, периферическая эндокринная железа количество выбрасываемых гормонов нарастает, а их эффекты затрагивают все большее число клеток, достигая максимума на уровне конкретных органов и тканей. Описанную систему можно сравнить с военной иерархией командир дивизии, командир полка, командир взвода, рядовой боец. Гормоны действия Другая группа нейронов гипоталамуса посылает свои отростки в задний гипофиз. Из них в капилляр гипофиза выбрасываются два гормона прямого действия — вазопрессин и окситоцин. вазопрессин влияя на почки, уменьшает объем, но увеличивает концентрацию мочи. В больших количествах этот гормон сужает сосуды. Окситоцин вызывает сокращение гладкой мускулатуры органов мочеполовой системы. Гормон сна. Помимо гипофиза, в черепе имеется еще одна эндокринная железа — эпифиз, или шишковидное тело. Эта железа вырабатывает гормон мелатонин, который снижает активность многих тканей и органов. Выделяется этот гормон в суточном ритме — много ночью и мало днем. Сигналом к его выбросу является снижение освещенности — этот гормон используется как способствующий сну лекарственный препарат щитовидная железа на шее в области щитовидного хряща располагается щитовидная железа она образована пузырьками фолликулами и имеет две лопасти соединенные перемычкой стенки пузырьков состоят из эндокринных клеток а внутри пузырька содержится желеобразная масса в составе этой массы предшественник полуфабрикат гормона, в состав которого входит йод. Работу железы контролирует тропный гормон гипофиза. Основной гормон тироксин стимулирует энергетический обмен во всех клетках организма. Недостаток тироксина у детей вызывает кретинизм, когда от недостатка энергии страдает и плохо развивается нервная система. У взрослых дефицит тироксина приводит к миксидеме заболеванию, при котором снижается интенсивность работы большинства органов и систем — сердца, мозга, мышц, почек и других. Избыток тероксина вызывает гипертиреоз с симптомами повышенного давления, частоты сердечного ритма, активности нервной системы, тонуса мышц, обменных процессов в тканях и других. Помимо тероксина щитовидная железа вырабатывает гормон кальцитонин, регулирующий обмен кальция и фосфора. У земноводных тироксин участвует не только в энергетическом обмене, но и в процессах превращения личиночных форм, головастиков, во взрослых животных. Если у головастика заблокировать выработку тироксина или лишить его йода, он не превратится в лягушонка, а продолжит расти как головастик, достигнув очень крупных размеров. На задней поверхности долей щитовидной железы обнаруживаются две пары мелких желез, которые называются паращитовидными. Они вырабатывают паратиреоидный гормон, гормон, который контролирует уровень кальция и фосфора в крови. гормон вызывает эффекты, противоположные эффектам кальцитонина, и при его избытке уровень кальция в крови повышается за счет выхода из костей. Кости теряют свою жесткость и становятся хрупкими. Развивается заболевание остеопороз. Детская железа. За грудиной, на уровне предсердий, располагается небольшая эндокринная железа, состоящая из двух долек. Она называется тимусом или вилочковой железой. Другое ее название, детская железа, связано с тем, что тимус хорошо развит в раннем возрасте и достигает максимального размера в период полового созревания, после чего постепенно уменьшается. Важнейшая функция тимуса состоит в том, что в нем созревает семейство лимфоцитов, клеток иммунной системы. Эти лимфоциты называются тимусзависимыми или Т-лимфоцитами. Тимус вырабатывает две группы гормонов. Тимозины и тимопоэтины. Тимозины блокируют развитие лимфоцитов, плохо отличающих свои клетки от чужих, а тимопоэтины стимулируют деление и расселение лимфоцитов в организме. Таким образом, гормоны тимуса участвуют в формировании и становлении иммунной системы надпочечники. На верхушках почек располагаются небольшие, но очень важные эндокринные железы — надпочечники. Каждый надпочечник состоит из двух слоев — мозгового и коркового. По существу, это две разные по природе железы. Корковый слой делится на три зоны — клубочковую, пучковую и сетчатую. Клетки клубочковой зоны производят гормоны минералокортикоиды, влияющие на выведение почками ионов натрия и калия. Клетки пучковой зоны секретируют глюкокортикоиды, контролирующие углеводный обмен и процессы воспаления. Клетки сетчатой зоны вырабатывают половые гормоны, дополняющие гормоны семенников и яичников, регулируют работу коркового слоя надпочечников тропные гормоны гипофиза. Мозговой слой надпочечников вырабатывает гормон стресса адреналин, Командой к его выбросу являются сигналы, поступающие от нервной системы при возбуждении. Адреналин влияет на большинство органов и систем, подготавливая их к предстоящей напряженной работе. При этом некоторые органы усиливают, а другие тормозят свои функции. Так, например, сердце начинает биться сильнее, дыхание ускоряется, сосуды мышц, мозга и кожи расширяются. Нужно работать и думать, но не перегреться. Вместе с тем, сосуды кишечника и желудка сужаются, не до еды, уменьшается кровоток через половые органы, не до любви. Поджелудочная железа. В брюшной полости, примыкая к дну желудка, лежит поджелудочная железа. Она относится к железам смешанного типа, так как вырабатывает одновременно пищеварительные ферменты и гормоны. Основную массу железы составляют экзокринные секреторные клетки, производящие поджелудочный сок, который поступает в тонкий кишечник. Среди этих клеток располагаются небольшие группы эндокринных клеток. Эти группы называются островками лангерганца. Островковые клетки вырабатывают два гормона — инсулин и глюкагон. Инсулин выбрасывается в ответ на повышение содержания глюкозы в крови. Он стимулирует ее потребление клетками и запасание в печень. Глюкагон выбрасывается в ответ на понижение концентрации глюкозы в крови и стимулирует расходование ее запаса из печени. Недостаток инсулина вызывает тяжелое заболевание — сахарный диабет. При диабете все клетки организма страдают от недостатка глюкозы, а организм в целом — от ее избытка в крови. Половые железы. К железам смешанного типа относятся также половые железы. Нам привычнее связывать их с процессом воспроизведения себе подобных, репродукции, но их гормональная активность имеет важнейшее значение для организма. У мужчин половые железы представлены семенниками, а у женщин — яичниками. Для развития пола определяющими являются генетические факторы. Мужчины и женщины отличаются генетически. При наличии Y-хромосомы развиваются мужские половые железы, при отсутствии — женские. На следующем этапе семенники посылают клеткам эмбриона гормональный сигнал, в ответ на который развитие половой системы идет по мужскому типу. Гормоном мужских половых желез является тестостерон, и все ткани и органы приобретают к нему высокую чувствительность. Если гормональный сигнал с помощью тестостерона не будет получен, пойдет развитие половой системы по женскому типу, а все органы и ткани приобретут высокую чувствительность к женским половым гормонам — эстрогенам. Параллельно с помощью тестостерона и эстрогенов программируются центры полового поведения головного мозга. В итоге юноша и мужчина реализуют такое поведение по мужскому типу, а девушка и женщина — по женскому. Вторая волна гормональной активности связана с периодом полового созревания. У девочек он приходится на возраст 12-16 лет, а у мальчиков на 13-17 лет. В это время активно развиваются анатомические и физиологические признаки, отличающие мужчин от женщин, но не имеющие прямого отношения к половой системе. Они называются вторичными половыми признаками. У женщин к ним относятся развитие молочных желез, пропорции скелета, особенности мускулатуры, специфики роста волос, отложения жира, характеристики голоса и другие. У мужчин к этим признакам Также относятся оволосения по мужскому типу, низкий голос и другие. Помимо перечисленных эффектов, половые гормоны поддерживают активность центров полового поведения в структурах головного мозга и выработку половых клеток — гомет. Андрогены поддерживают непрерывную выработку сперматозоидов семенниками. Эстрогены обеспечивают созревание яйцеклеток и беременность. Половые железы регулируются гипотоламо-гипофизарной системой. Мужской половой гормон, тестостерон, вырабатывают клетки лейдига, лежащие в стенках семенных канальцев. Женские половые гормоны вырабатывают стенки пузырьков фолликул, окружающих созревающие яйцеклетки. Во время беременности половые гормоны вырабатывает плацента, особая структура, связывающая организм плода с организмом матери. Интересно, что и в мужском, и в женском организме присутствует один и тот же набор половых гормонов, но в мужском больше мужских гормонов, а в женском — женских. Тканевые гормоны. Если про эндокринные железы знают многие, а про стресс и адреналин знают, наверное, все, то про эндокринную активность сердца, почки, печени и желудка слышали единицы. Дело в том, что на сегодняшний день Специфические, похожие на гормоны, сигнальные вещества обнаружены для большинства органов и тканей. Такие гормоны получили название «тканевых». По своей химической природе они являются короткими, сходными с белками молекулами, пептидами. Познакомиться с тканевыми гормонами можно на примере желудочно-кишечного тракта. Если в желудок поступило заметное количество пищи и его стенки растягиваются, то эндокринные клетки в их составе выбрасывают в кровь гормон гастрин. Он попадает в общий кровоток и порциями возвращается в желудок, где стимулирует работу желудочных желез и подвижность стенки. Это приводит к усилению процессов пищеварения. Поступление пищи, содержащей жир в 12-перстную кишку, приводит к выбросу в кровь из ее стенки гормона холецистокинина. Этот гормон попадает в общий кровоток и по артериям достигает желчного пузыря, где стимулирует выброс желчи. Переваривание жира от этого значительно ускоряется. Растяжение стенок 12-перстной кишки вызывает, кроме того, выброс в кровь гормона секретина. Этот гормон действует на поджелудочную железу, усиливая выброс поджелудочного сока.